Олег перевернул хижину вверх дном, но не нашел ни малейшего следа пребывания здесь Ани. Заскрипев зубами, он вырвался на улицу столь стремительно, что арки едва успели посторониться. Не обращая внимания на вереницу колев с нанизанными еще живыми людьми, Олег подскочил к монаху, к тому времени успевшему вновь взгромоздиться на приведенную лошадь. «Ее там нет! Там никого нет!» яростно закричал парень повернувшись в его сторону монах спокойно ответил я приказал своим людям поискать по округе но сомневаюсь что они ушли самостоятельно хайты ворвались как раз с той стороны раз тел не было то всех увели с собой с собой да они часто забирают людей их отряды ходят по этим местам постоянно В основном они направляются на восток. В неделе пути отсюда начинаются поселения местных жителей. Вот их и хватают. Но и нам часто достается. В последнее время достается все чаще и чаще. Очевидно, они начали понимать, что теперь эти земли неплохо заселены. «Я их догоню», – решительно заявил Олег. «Нет, забудь о своей жене, считай, что она умерла. Из Хайтаны не возвращаются». «Ничего!» – нервно усмехнулся Олег. «Просто я там еще не был!» «Мне нравится твой настрой!» – одобрительно произнес монах. «Но все равно глупо это! Ты отличный боец! Твои товарищи просто потрясающие воины! Оставайся со мной и не пожалеешь! Я дам тебе власть, а она принесет благосклонность любой женщины! Я видел твою жену!» «Она симпатична, но не более ослепительной красавицы ее не назвать, да и худая сильно!» «Для меня она самая красивая!» – упрямо произнес Олег. «Спасибо за предложение, но мне надо идти!» «Не спеши! Отдохни после боя! Я же вижу, как ты устал! Наверняка погоня утомила!» «Хайтов так просто не догнать, поверь мне!» Передвигаются они очень быстро, да и напасть на них нет. Даже я со своим отрядом не рискну это делать после таких потерь. Если у тебя и получится что-то сделать, то тайком. Когда они остановятся на ночевку, но боюсь, что произойдет это уже на другом берегу. А Фреона? Как они через нее переберутся? Лед почти сошел. Там как раз спадает река, в устье которой они любят скрывать свои корабли. Наверняка на них и доберутся. Твою мать! А они могут увести корабли вверх или вниз? Вряд ли. Насколько я заметил, в подобных случаях они без затей переправляют добычу на другую сторону. Не знаю, каким образом ты сумеешь переправиться лодок, там нет разве что на плоту. Но его за час не сколотишь. Ничего, разберемся. Мне только потребуются кожаные ремни. Ты позволишь мне взять? Да, кивнул монах. Берите все, что потребуется. Вы это заслужили. Потеряв коллегу всякий интерес, он развернулся к группе солдат, которые подвели разоруженного командира в жестяных доспехах. Брезгливо, посмотрев в его испуганные глаза, монах спокойно поинтересовался. «Ник, твой отряд караулил северное направление, не так ли?» «Да», — еле слышно произнес боец. «Из-за твоего разгильдяйства хайты смогли напасть внезапно, без шума преодолев линию дозоров. Но я... Оправдываться потом будешь, если пожелаешь. Времени на это хватит, ведь умрешь ты не сразу». Почти успокаивающе сказал монах и коротко добавил. «Накал его!» «Первый!» – взвыл боец, извиваясь в руках палачей. Но тот уже не слушал. Для монаха этот человек перестал существовать. Олег, посмотрев на человека в забрызганном кровью кожаном переднике, спешащего к месту событий с деревянным молотком в руках, пошел прочь. «Больше ему здесь делать нечего». Уже подходя к аркам, бесцельно слоняющимся вокруг дома в безнадежных попытках найти его жену, он вздрогнул от пронзительного нечеловеческого крика, но даже не обернулся. «Это не его дело!» «Да и будь казненный поответственнее, Аня вряд ли попала бы в лапы хайтов!» Аня блаженно вытянула ноги, прислонившись к борту. Остальные пленники все еще суетились, приспосабливаясь к сумраку корабельного трюма, но девушка к этому была привычна. Плавала не однажды. Да и с конструкцией кораблей-хайтов знакома. Такой был захвачен в прошлом году, по осени. Из любопытства она осматривала его не раз, так что не растерялась. Наверху слышались шаги врагов, грохот, поднимаемых сходин, Резко хлопнуло полотнище паруса, вызвав треск в основании мачты. Девушка поняла, что судно отчалило. События последних часов оказались еще большим кошмаром, чем похищение и последующий поход по весеннему лесу. В память накрепко впечатался момент, когда на улице послышались крики, после чего дверь резко распахнулась и в хижину ворвались раксы. Опешившие земляне не оказали ни малейшего сопротивления, настолько все было неожиданно. Гаррика выгнали на улицу босиком, он разулся, подсушивая обувь на печке. Антон рванулся было к оружию, когда Аню ухватили за связанные руки, но один из хайтов небрежно шлепнул его по лицу, явно не собираясь калечить серьезно. То, что для него было пустяком, отбросило парня на стену. Вытирая рукой кровавый поток, хлынувший из сломанного носа, он выплюнул несколько зубов и больше на рожон не лез. На улице мужчин поспешно обыскали, отбирая оружие и амуницию. К почему-то не притронулись. То ли вид у нее был безобидный, то ли сыграли свою роль связанные руки. Обыскав, людей сбили в одну кучу с парой десятков жителей и солдат-монаха, после чего погнали в сторону Файны охраняли их трилы. При малейшем намеке на попытку побега они сразу хватались за дротики, готовясь превратить смельчака в подушечку для игола. Так что сбежать никто не пытался, да и сделать это было почти невозможно, разве что все кинутся разом, тогда хоть у кого-то будут шансы. Но для этого еще нужно сговориться. Несколько человек было ранено. Они еле плелись, несмотря на понукания хайтов. Самых медлительных нещадно били древками дротиков. Это помогало слабо, но все изменилось в один момент, когда солдат-монаха, истекавший кровью, не удержался на ногах и рухнул на колени. Один из стрелов мгновенно расколол ему голову маленьким топориком. После этого темп продвижения резко увеличился, никто не хотел повторять его судьбу. Набег был организован на славу. А может, просто совпадение такое, но как бы то ни было, корабль ждал у берега в укромной бухточке, поросшей затопленным тростником. Пленникам даже не пришлось мочить ноги. На берег были проложены удобные сходни. И вот теперь корабль отчалил, направляясь к страшному западному берегу. Здесь никто даже не рисковал плавать на ту сторону. Выше устья Анары начинались враждебные земли Хайтаны. А не хотелось не просто разрыдаться, а завыть по-настоящему. В голос, на одной ноте, умирающей волчицей. Там, в поселке. После слов монаха она воспряла духом, ожидая, что когда появится Олег, им позволят уйти вместе. Оставалось только дождаться этого момента, ведь ее муж обязательно появится скорее рано, чем поздно. Но, увы, все рухнуло в один момент. Вряд ли ему удастся узнать, куда она исчезла. А если и так, то поделать он ничего не сможет. Кто знает, где причалит этот корабль. Да и земли Хайтаны не то место, где можно без проблем искать похищенную жену. Нет, Олег ее никогда не найдет. Однако Аня не стала предаваться горю. В некоторых вещах она ничуть не уступала по упрямству своему мужу. Раз от него ждать помощи нечего, то придется позаботиться о себе самой. У нее не было конкретного плана дальнейших действий, но в одном девушка не сомневалась. Надо сбежать как можно быстрее. Пусть не сейчас, пусть ночью или через три дня, но сбежать обязательно. Каждый сложный замысел начинается с первых незначительных шагов. Для начала она решила позаботиться о руках. Здесь точно никто не станет этому мешать. Аня забилась в дальний угол трюма, надеясь, что в потемках похитители ее не найдут. Вряд ли негодяям сейчас до нее, да и возражать им ни к чему, ситуация изменилась. Покопавшись, девушка извлекла из рукава длинное кремниевое лезвие. Она ухитрилась его прихватить со стола, воспользовавшись моментом, когда бандиты только-только начали располагаться в хижине, выделенной монахом, и их внимание было рассеяно. Аня в тот момент действовала, не задумываясь, справедливо полагая, что столь полезная вещь ей не помешает. Так и оказалось. Действуя на ощупь, она в несколько минут изрезала свои путы, с наслаждением принялась разминать запястья. Антон стремился связывать ее бережно, но, как ни старайся, четырехдневное ношение веревок на пользу не пойдет. Ощупав пальцами чудовищные рубцы, Аня едва не разрыдалась. Впрочем, быстро успокоилась, понимая, что надолго они ее не изуродуют, обязательно рассосутся. Гораздо больше неприятностей могут доставить ссадины, натертые грубой веревкой. В потемках не определить, насколько они серьезны, но что грязные, но это точно. Никаких лекарств с собой не было, и она поступила древнейшим способом. Принялась зализывать ранки. Аня слышала, что в таких случаях хорошо помогает моча, но вот добыть ее в этих условиях среди толпы пленников будет не слишком прилично, так что лучше воспользоваться слюной. Несколько раз мимо нее пробирался Антон, называя по имени. В такие моменты Аня прятала голову, сворачиваясь калачиком. У нее не было ни малейшего желания общаться с влюбленным похитителем. Бесконечно прятаться от него не удастся, но и приближать этот момент она не желала. Зализывая свои натертые запястья, Аня хладнокровно строила в голове различные планы побега. Пока что один был безумнее другого, но она надеялась, что рано или поздно найдет оптимальный. Очень надеялась.